Товарищ себе называет Чудеса. Тише. Поэтому, дорогие граждане, приเสгнём тут в радостный час народной победы. Глаза оратора начали светиться. Он всё в возбуждении простирал руки к густому небу, и всё меньше в его речи становилось украинских слов. И дадим клятву А мы не сложим оружие, доки червонный прапор, символ свободы, не будет развеваться над всем миром трудящихся. Ура! Ура! Ура! Интер! Ой, скажи, заткнись, что ты вздурел? Что, что вы тише? Ей багу, Михаил Семёнович, не могу выдержать. Ставы чёрные онегинские баки скрылись в густом бобровом воротнике, и только видно было, как тревожно сверкнули в сторону настороженного самокатчика, сдавленного в толпе, глаза, до странности похожие на глаза покойного прапорщика Шпалянского, погибшего в ночь на 14 декабря. Рука в жёлтой перчатке протянулась и сдавила руку щура.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 В задних рядах несколько мужских, и один голос тонкий и звонкий запели «Якумруто!» «Ура!» — победно закричали в другом месте. Вдруг вспыхнул водоворот в третьем. «Трымай его! Трымай!» — закричал мужской на треснутый и злобный плаксивый голос. «Трымай! Це провокация! Большевик! Москаль! Трымай!»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 Ой, кто? кто кого поймали? Кого? Да никого. Обладатель тонкого голоса рванулся вперёд к фонтану, делая такие движения руками, как будто ловил скользкую большую рыбу. На безтолковый щур в дублёном полушубке и триухе завертелся перед ним с воплем: "Трымай!" И вдруг гаркнул: "Стой, братцы! Часы срезали!"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 крикнул тонкий голос и стал бледный как смерть и почувствовал что голова его голая что на ней нет шапки в ту же секунду его отскрежезнула вторая плеуха и кто-то взвыл в небесах вот он варюга морбикер сукин сын ево что вы взвыл тонкий голос что вы меня пьете цены я не я «Це большевика держать треба!» «Ой!» — замопил он. «Ой, боже мой, боже мой, Маруся, Бежим скорей, шо ж это делается?» В толпе близ самого фонтана Завертелся и взбесился винт. И кого-то били, и кто-то выл, И народ раскидывало, И, главное, оратор пропал. Так пропал чудесно, колдовски — что словно сквозь землю провалился, кого-то вынесло из винта. А впрочем, ничего подобного. Оратор фальшивый был в чёрной шапке, а этот выскочил в папахе и через 3 минуты винт улёк сам собой, как будто его и не было. Потому что нобаба оратора уже поднимали на край фонтана, и со всяк сторон слушать его лезло, наслаиваясь на центральное ядро.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 Как же они его били, Господи Иисусе! Не очень-то рассаживает, щёр, сказал спутник его, неизвестный в бобровом воротнике, как две капли воды похожий на знаменитого покойного прапорщика и председателя магнитного триалета Шпалянского. Сейчас, сейчас, заторможился щёр, приподнимаясь. Дайте мне, Михаил Семёнович, папироску, сказал второй спутник щёра.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 Тот закурил, поставив щитком руки от огонька на спички, и только выдохнув дым, молвил. Ух! Фух!